Когда дети убежали, Мэри сказала, «Ты рад, что они будут участвовать в конкурсе?» «Конечно, рад. Пусть только займутся этим как следует». «Мне просто не терпится рассказать тебе. Марджи сегодня гадала на меня три раза подряд, потому что у нее никогда в жизни так не было. Три раза! Я сама видела, какая шла карта». «О, Господи! Сначала послушай, а потом будешь говорить». «Вот ты вечно подшучиваешь насчет высоких брюнетов. А знаешь, что она мне нагадала? Никогда не догадаешься. Ну, попробуй». Он сказал, «Мэри, я тебя предупреждаю». «Предупреждаешь? Да если бы ты знал, мое богатство — это ты!» Он буркнул себе под нос короткое злое слово. «Что ты сказал?» «Я сказал, невелико богатство». «Это ты так думаешь, а карты думают совсем по-другому». Она три раза подряд раскладывала. «Карты думают?» «Карты все знают», — сказала Мэри. «Она на меня гадала, а выходило все про тебя. Ты будешь одним из самых важных людей в городе. Слышишь, что я говорю? Одним из самых важных. И это скоро сбудется. Совсем скоро. Какую карту она не выкладывала, все деньги и деньги. Ты разбогатеешь!» «Мэри, дорогая», — сказал он, — «прошу тебя, остерегись». «Ты выгодно поместишь деньги». «Какие деньги?» «Деньги моего брата! Какие же еще?» «Нет!» — крикнул он. «Я этих денег не трону. Они твои и так и останутся твоими». «Ты сама это придумала? Или...» Она ни словом о них не обмолвилась. И карты тоже ничего такого не говорили. «В июле ты выгодно поместишь деньги». И с этого все и начнется. Одна удача за другой. Одна за другой. И как это хорошо получилось!» Она так и сказала, «Ваше богатство — это Итан. Он будет очень богатый человек, может быть, самый важный во всем городе». Чтобы ей пусто было. Какое она имеет право? Итан. Отдает она себе отчет в том, что делает. А ты отдаешь себе отчет? Я хорошая жена, а она мой хороший друг. Вот в чем я отдаю себе отчет. И мне не хочется затевать с тобой ссору, когда нас слышат дети. Марджи — самая моя близкая подруга. «Я чувствую, она тебе неприятна. Значит, ты ревнуешь меня к моим друзьям, вот и все. Я весь день радовалась. Так нет, надо все испортить. Это очень нехорошо с твоей стороны». От разочарования и досады лицо у Мэри пошло пятнами. Ей хотелось отомстить за эту помеху ее снам наяву. «Скажите, какой умник нашелся. Сидит здесь и разносит людей на все корки. Ты воображаешь, что маржа это подстроила? Вот и нет, потому что я все три раза сама снимала». Но если б даже она подстроила, так зачем? По-моему, только из добрых чувств к нам, по дружбе, из желания хоть как-то помочь. А по-твоему, умник, ну, придумай какую-нибудь гадость, придумай». «Придумал бы, если бы мог», — сказал он. «Вернее всего, она просто интриганка. Ничем не занята, мужа нет, вот и взялась плести интриги». Мэри понизила голос и заговорила презрительным тоном. «Много ты смыслишь в интригах». Столкнешься с настоящей интригой вплотную, и то ничего не поймешь. Знал бы ты, что бедной Марджи приходится терпеть. У нас в городе есть мужчины, которые буквально не дают ей проходу. Известные люди, женатые, а навязываются, пристают. Отвратительно. Марджи иной раз просто не знает, куда от них деваться. Поэтому она так и нуждается во мне. Вообще в женской дружбе. Чего только я от нее не наслушалась. Кто? Какие люди? Ты в жизни бы не поверил. Некоторые даже притворяются в обществе, будто она им не нравится, а сами тайком бегают к ней или звонят по телефону, пытаются назначить свидание. Противные ханжи. На словах за высокую нравственность, а на деле, а ты говоришь интриганка.